Все неловко встали, чтобы поздороваться с ним, да так в замешательстве и остались стоять. Никто не протянул ему руки. Вильерс смерил их сардоническим взглядом. «Вот кто сильно изменился», — подумал Тальяфера. «Что правда, то правда. Тело Вильерса словно бы уменьшилось, усохло, да и сутулость» не прибавляло роста. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа черепа, а кисти рук оплетали вздутые синеватые вены. Он выглядел тяжело больным В нем ничего не осталось от того Вильерса, каким они его помнили, разве что характерный жест. Желая что-либо рассмотреть, он козырьком представлял руку к колбу, да еще ровно сдержанный голос баритонального тембра. Они его вспомнили, как только он заговорил. «Привет, друзья! Мои шагающие по космосу друзья! Мы давно потеряли связь друг с другом!» — произнес он. «Привет, Вильерс!» — отозвался Талья Ферро.